Мани и манихейство Наиболее известным и получившим широкое распространение едва ли не во всем мире, от Рима до Китая, было манихейство, учение Мани. Сын вавилонянина и знатной иранки Мани 216-277 годы в молодости много путешествовал, Посетил страны Средней Азии и Индию, где внимательно знакомился с местными религиями, включая христианство, брахманизм, буддизм, учение гностиков, распространенная в Месопотамии религиозно-философская доктрина, смесь христианства, восточной мистики и греческой философии, провозглашавшая греховность материального мира и непричастность к нему верховного божества. Обосновавшись в Иране и взяв за основу своего учения зороастризм, Мани едва ли не впервые в истории попытался создать всеохватывающую религиозную систему, которая вобрала бы в себя наиболее существенное из всех других. Созданное Мани вероучение характеризуемая в наши дни как система теософического синкретизма, оказалась достаточно жизнеспособным, просуществовав около тысячелетия и получив распространение во многих странах от Европы до Китая, в восьмом веке оно стало даже официальной религией уйгурского каганата, Суть синкретической системы мани сводится к тому, что окружающий нас мир – арена жестокой борьбы двух начал – добра и зла, света и тьмы. Но манихейский дуализм отличен от зороастрийского в том, что мир света и добра ассоциируется с духовным началом, а мир зла и тьмы – с материальным. Отсюда явствует, что окружающий нас материальный мир – это мир зла. Цель же мирового процесса состоит в том, чтобы спасти частицы света, заключенные в человеке, точнее в его душе, от власти материи. Цель, характерная для многих индийских религий, включая буддизм. Соответственные средства, истинные манихеи, избранные, Обязаны были вести аскетический образ жизни, не иметь собственности, семьи, жилища, не потреблять вина и мясо, даже не рвать растений, идущих в пищу. Страница 72. Содержать их должны были, опять-таки, по индийскому стандарту миряне, которые могли иметь семью и имущество, нормально питаться, и которым вдавался статус избранных лишь перед смертью в качестве своеобразного причащения. Мифология и эсхатология манихейства является собой трансформированный вариант зороастризма с весьма существенной примесью иных доктрин от древней иранской идеи вечного времени с ее линейным развитием событий и воплощающим эту идею зерваном, до христианских библейских представлений. Первоначально существовало идеальное равновесие сил света, воплощенного отцом величия, иногда соотнесенным с зерваном, зарвом, и сил зла, олицетворенного владыкой тьмы, соотнесенным с ангра-майнию. Свет наверху, как идеальное начало, тьма внизу, как символ всего материального. Равновесие нарушилось, когда владыка тьмы был привлечен блеском царства света. Опасаясь нападения, отец света, отец величия, вызывает к жизни несколько духовных начал, его эманаций. Поражение их в борьбе с силами тьмы приводит к смешению света и тьмы. Необходимость освободить светлые элементы от примеси побуждает Отца Света создать видимый материальный мир из шкур и тел поверженных демонов. Вычленение из этого мира Луны и Солнца было началом высвобождения светлых элементов. Зёды ветер, огонь, вода также были созданы из светлого начала, но все же с некоторой примесью элементов тьмы. Дабы закончить процесс в освобождении сил света, отец величия вызывает к жизни еще ряд духовных начал всего их семь эта цифра у манихеев была сакральной, с помощью которых, Демоны зла оказываются поверженными окончательно. Но материальный мир продолжает оставаться смешанным, как и воплощающий людей Адам и Ева. водами Адаме преобладают светоносные элементы, а в Еве противоположные. Наконец, вызванный Отцом Света светоносный Иисус, Помог Адаму, вкусившему от древа жизни, познать добро и зло, вследствие чего истина была открыта, и спасение оказалось рядом. Но окончательно все стало на свои места, лишь с появлением самого Мани, последнего посланника истины. Только теперь люди поняли и, главное, получили реальную возможность отделить элементы света в себе от элементов тьмы и освободить свой дух от тела. Страница 73. Окончание этого процесса в масштабе всего человечества завершится страшным судом, после чего земля будет объята пламенем и станет гореть 1468 лет пока, наконец, все элементы света уйдут на небо, а материя вместе с демонами исчезнет в необъятной бездонной пропасти. Вероучение Мани, проповедовавшее пассивные методы борьбы за спасение человечества, вначале было даже поддержано властями. Однако вскоре ситуация изменилась, Манихейство было объявлено ересью, а сам Мани казнен. Манихейские общины в основном были изгнаны из Ирана и рассеялись по всему миру, оказав существенное воздействие на некоторые религиозно-философские концепции и сектантские движения Средневековья, как в Европе, так и в Азии. Часть такого рода движений, со временем стало отличаться социальным радикализмом, как, например, движение маздакитов. Основатель этого движения, Маздак, в конце V века возглавил выступление против зороастризма в Иране и на время заручился даже поддержкой Шаха Кавада. Суть социальных лозунгов Маздака – сводилось к тому, что изучение манихеев о необходимости высвободить смешанной с тьмой частицы света выводилось идеей создания уравнительно справедливого общества – отнять у богатых, отдать бедным. Движение было жестоко подавлено Хасровым I в 529 году. Однако зороастризм в Иране в это время стоял накануне своего заката. Исламизация Ирана положила конец зороастризму как широко распространенной, тем более официально господствующей религии. В мусульманском Иране огнепоклонники стали преследуемым меньшинством, причем в значительной частях, не выдержав преследований, стала мигрировать в Индию, где уже с 8 века возникла, а затем в ходе последующих миграций все возрастало, община парсов. В самом Иране, в 17 веке, насчитывалось 14 зороастрийских сект, в основном небольших общин. Впрочем, многое из идей зороастризма было воспринято исламом и особенно отдельными шиитскими сектами, как, например, исмаэлитами. Зороастризм, как религиозная доктрина древнего мира, занимает особое место в истории религий. Несмотря на отчетливо выраженный дуалистический характер доктрины, к которому сводится вся квинтэссенция древнеиранских религий, значение зороастризма состоит, во-первых, выдвижении на первый план этического идеала, и, во-вторых, в том, что в его дуалистической структуре на первом месте был резко отделившийся от всех остальных верховный бог-творец Ахура Мазда. Страница 74. Возвышение и возвеличение бога-творца, высшего символа света и добра, Было в общем контексте истории религий важным шагом на пути к монотеизму. Все ранние религии и религиозные системы были политеистическими, а существование и почитание верховного божества, своего рода первого среди равных, не мешало господству политеизма как идейно-структурной основы религиозного мировоззрения что хорошо видно на примере и ближневосточных, и индоевропейских верований. Правда, тенденция к структурным сдвигам в сторону монотеизма уже намечалась. Причем совершенно логично, что прежде всего она ощущалась там, где существовали длительные традиции централизованного государства во главе с обожествленным правителем, свидетельством чему является неудавшаяся реформа фараона Эхнатона. По-своему, эта тенденция проявилась и в древнем Иране, где дуалистическая структура, выросшая на фундаменте политеизма была своего рода вариантом монотеизма и, во всяком случае, важным шагом в его сторону. Резюмируя, следует заметить, что идея монотеизма В ближневосточной древности на определенном этапе развития этого региона уже в буквальном смысле слова носилась в воздухе. Рано или поздно, но она должна была как-то реализоваться. В этом смысле реформы Эхнатона и зороастризм можно считать вариантами общего поиска. Наиболее же удачная, оптимальная с точки зрения результатов модель монотеизма была разработана сравнительно небольшой и находившейся к тому же на невысоком уровне развития этнической общностью древних евреев, бывшей одним из ответвлений семитских пастушеских племен.